Когда Карлица принесла Гансу Кастер пустакан кульмбахского пива, он решительно отказался. Лучше сегодня не пить пиво. «Нет, вообще ничего, большое спасибо. Разве глоток воды?» Он привлек всеобщее внимание. «Как так? Что это за новшество? Почему он не хочет пива? У меня небольшая температура, — небрежно бросил Ганс Кастер. Всего 37,6, пустяки». Тут они угрожающе подняли указательные пальцы. Ганс Кастер почувствовал себя как-то странно, а они склоняли головы на бок, лукаво прищуривали один глаз и помахивали перед собой пальцем, словно им вдруг открылись какие-то дерзкие, и пикантные проделки человека, а до сих пор строившего из себя невинность. Ну, — Ну-ну, смотрите, — сказала учительница, и даже пух на ее щеках словно покраснел когда она грозила ему пальцем. «Хороши, хороши, нечего сказать. Ай-яй-яй!» «Э-ге-ге!» ге подхватила и фрау Штер, и тоже погрозила не пальцем, красным обрубком, поднеся его к носу. «У него, оказывается, темпы, у господина гостя-то. Значит, теперь он наш? Такой же пропащий, как мы?» «Даже двоюродная бабушка, сидевшая на том конце стола...» шутливо погрозила ему с хитрой улыбкой, когда до нее дошла весть, что он нездоров. А хорошенькая Маруся, которая до тех пор едва обращала на него внимание, наклонилась в его сторону и, прижав губам апельсинный платочек, посмотрела на него своими круглыми карими глазами и не мог не присоединиться к остальным и господин Блюменколь, когда фрауштер ему все рассказала и тоже погрозил пальцем, хотя сделал это не глядя на Ганса Касторпа. и только мисс Робинсон держалась по-прежнему замкнуто и безучастно. Ивахим сидел, благовоспитанно опустив глаза. Ганс Касторп, которому льстило столь усердное подразнивание, считал нужным скромно отнекиваться. — Нет, нет, — говорил он, — вы ошибаетесь. Все это совершенно безобидно, просто у меня насморк, видите, глаза не смотрят, грудь заложила, я всю ночь кашлял, довольно неприятная история. Но они не внимали его оправданием, смеялись и махали руками в знак протеста. Да, да, да, все это выдумки и отговорки, и жар от насморка, знаем, знаем. Затем все вдруг потребовали, чтобы Ганс Касторб немедленно показался врачу. Новость всех оживила, и во время завтрака из всех семи столов их стол был самым шумным. Особенно усердствовала Фрауштер. Эта женщина с красно сизом тупым лицом, трещинками на щеках и пышным рюшем у ворота впала в какую-то судорожную болтливость и начала распространяться относительно особых приятностей кашля. Да, есть что-то увлекательное и даже сладостное. Когда ощущаешь как в самой глубине груди возникает щекотка. Она все растет, растет, и тогда напрягаешься изо всех сил, чтобы эта спазма и судорога разрешилась кашлем. Такое же удовольствие доставляет чихание. Человек вдруг испытывает неудержимое желание чихнуть, с упоением делает два-три бурных вдоха и выдоха, а затем блаженно отдаются удовлетворению своей потребности. И в этот миг, в сладкий миг чихания, забывает обо всем на свете. Ведь иногда чихаешь несколько раз подряд. Вот вам бесплатные радости здешней жизни, но не все и равно какие. Весной, например, расчесываешь себе обмороженные места. Они так приятно зудят, расчесываешь, что есть мочи до крови, до бешенства, до сладострастия. А если взглянешь при этом в зеркало, то увидишь вместо своего лица какую-то дьявольскую рожу. Отвратительные разглагольствования невоспитанной фрауштер продолжались до тех пор, пока не кончилась эта короткая, но сытная трапеза. Кузена подняли, чтобы, следуя расписанию, совершить вторую ежедневную прогулку. А именно вниз, в Давос-курорт. По пути Иоахим молчал, погруженный в свои думы, Аганс Касторп сопел заложенным носом, и скрипучий кашель то и дело вырывался из его простуженной груди. Когда они возвращались, Иоахим сказал, «Я хочу предложить тебе одну вещь. Сегодня пятница, завтра после обеда я иду на ежемесячный осмотр. Это не общее обследование, но Баренс меня кое-где простукает и заставит Краковского кое-что записать. Ты мог бы пойти со мной и попросить» чтобы заодно выслушали и тебя. Ведь это смешно. Будь ты дома, ты бы непременно позвал Хайдекенда. А здесь, где есть два специалиста, ты разгуливаешь себе с температурой, а не знаешь, что с тобой, серьезно ли это, и не лучше ли все-таки лечь в постель. — Хорошо, — сказал Ганс Кастер, как хочешь. Отчего же не сходить? И потом даже интересно разок поприсутствовать на осмотре. А на том кузены и порешили, А когда они поднялись наверх к санаторию, судьбе было угодно, чтобы они столкнулись с самим гофратом барренсом и им удалось тут же изложить ему обстоятельства дела. Бэронс выходил из подъезда долговязый, вытянув длинную шею, вздвинутым на затылок цилиндре, и сигарой во рту. Шинки у него были синие, глаза на выкате. Он казался преисполненным энергией и заявил, что направляется в местечко, где намерен посетить несколько больных в порядке частной практики. А сейчас только что крепко поработал в операционной. «Приятного аппетита, господа!» — сказал он. «Все путешествуете, все странствуете. Хорошо в широком мире. А я только что участвовал в неравном поединке между ножом, операционной пилой и человеческим организмом. Великое дело, знаете ли, резекция ребер. Раньше, бывало, 50% оставались на операционном столе. Теперь все это делается лучше, но и сейчас, и, и господа, нередко раньше времени убираются отсюда Мортис Кауса. Примечание. По причине смерти. Латинское. Конец примечания. Ведь, кажется, вздор человеческое ребро, которое уже не ребро, а мягкая часть, знаете ли, непристойность, легкое извращение идеи, так сказать. — Ну, а вы? Как и ваше драгоценное самочувствие? — Хорошо живется вдвоем, а Цимсон — старая леса. — Вы почему же льете слезы, господин турист? Вдруг обратился он к Гансу кастерку Лить слезы публично здесь не разрешается. Запрещено правилами распорядка. А то все начнут и нюни распускать. — Да у меня насморк, господин Гуфрат, — ответил Ганс кастер Не знаю как, но я ухитрился заполучить жестокий катар, кашлюю и грудь порядочно заложена. Вот что! отозвался Баренс. Что ж, вам надо посоветоваться с опытным врачом. Оба рассмеялись, и Иоахим ответил, сдвинув каблуки. Мы так и намерены сделать, господин Гофрат. Завтра я иду на обследование, и мы хотели попросить вас, не будете ли вы так добры посмотреть заодно и моего двоюродного брата. Вопрос в том. Сможет ли он во вторник выехать отсюда? — НВ, — сказал Бернс. — НВОП. Не возражаю. Охотно посмотрю. Давно пора. Раз уж человек попал сюда, нужно этим воспользоваться. оно навязываться, конечно, никому не охота. Значит, завтра в два, после кормежки. — У меня, кроме того, еще небольшая температура, — заметил Ганс Касторп да что вы говорите воскликнул баренс и вы воображаете что это для меня новость а думаете у меня глаз нет и он поднес огромный указательный палец к слезящимся покрасневшим и выкаченным глазам сначала к одному потом к другому и сколько же у вас ганс касторб скромно сообщил цифру с утра не дурно а для начала вовсе не так бездарно — Ну, значит, завтра в два оба, сочту за особую честь. Вводите в себя пищу, приятного аппетита. Сгибая колени, загребая ручищами, он начал тяжелым шагом спускаться по дороге, и сигарный дым развивался за его плечом, словно темный флажок. — Все вышло, как ты хотел, — сказал Ганс Кастер. — Удачнее быть не могло, а вот я и попал в пациенты. Впрочем, что он может сделать? Самое большее пропишет лакричный сок или грудной чай. И все-таки приятно почувствовать заботу врача, когда не нездоровится. Но почему у него такой бесшабашный тон? Вначале это казалось мне забавным, а в конце концов стало просто неприятно. Ну, как можно говорить, вводите в себя пищу приятного аппетита! Что за голематья? Можно сказать: кушайте приятного аппетита! Кушайте слово так сказать, поэтическое, ну, как хлеб наш насущный и вполне уместно. Но вводить пищу – голая физиология. И желать тут аппетита можно только в насмешку. Не нравится мне и его курение, оно пугает меня. Я же знаю, что это ему вредно и ведет к меланхолии. Сатембри не уверяет, что это бесшебешная веселость напускная, а у Сатембри не критический ум, меткие суждения, а в этом ему не откажешь. И мне следовало бы глубже разбираться в людях и не принимать все за чистую монету. Тут он прав, но иной раз начинаешь с осуждения, с порицания и справедливой досады, а потом открывается что-то совсем другое, не имеющее никакого отношения ко всяким оценкам и, конец, моральной строгости. А прекрасный стиль и республика кажутся просто пошлостью. Он пробормотал, и еще что-то нечленораздельное, точно ему самому было трудно разобраться в своих мыслях. Двоюродный брат лишь взглянул на него искоса и сказал «до свидания», после чего они разошлись по своим комнатам и балконам. А «Ну, сколько?» — Вполголоса спросил через некоторое время Иоахим, хотя не мог видеть, что Ганс Кастур взялся за термометр. И Ганс Кастур ответил с напускным равнодушием. «Все тоже. Действительно, войдя в комнату, он взял с умывальника свою изящную утреннюю покупку. Несколько раз встряхнул градусник, чтобы сбить в ней столбик ртути, показывавший неинтересную для него теперь цифру 37,6, и, сунув в рот это подобие стеклянной сигары, уже как сторожил растянулся в шезлонге. Однако, несмотря на большие ожидания и на то, что он продержал градусник под языком полных 8 минут, Меркурий поднялся лишь до тех же 37,6. Температура была, безусловно, повышенная, однако не больше, чем утром. После обеда поблескивающий столбик дотянулся до 37,7, а вечером, когда пациент почувствовал себя крайне утомленным всеми волнениями и неожиданностями этого дня, Замер на 37,5. Рано утром он показал всего 37, а ног к полудню снова достиг вчерашнего уровня. Таково было положение дел на другой день, когда настал час обеда, после которого должно было состояться свидание с врачом. Впоследствии Ганс Крюстер вспоминал, что за этим обедом мадам Шуша была в золотисто-лимонном свитере с крупными пуговицами и каймой на карманах Свитер был новый, во всяком случае для Ганса Кастропа, и она, войдя, как обычно, с опозданием, на миг встала в этом свитере лицом к залу, словно показывая себя. Затем, как делала пять раз в день, неслышно проскользнула к своему столу, мягким движением опустилась на стул и, болтая с соседями, принялась за еду. Ганс Кастроп, как обычно, устремив свой взор на хороший русский стол, мимо сетамбриня, сидевшего за поперечным столом, на этот раз с особым вниманием следил за движениями ее головы когда она говорила и снова отметил выгнутую линию затылка и поникшие плечи что касается мадам шуша то она во время всего обеда ни разу не повернулась и не окинула взглядом зал но когда убрали десерт когда большие часы с цепями и маятником висевшие на поперечной стене зала а Над плохим русским столом пробили два часа. Это удивительное событие все же свершилось и потрясло Ганса касторпе своей загадочностью, пока часы били раз и два. Пленительная, больная медленно повернула голову и встан, и, через плечо, открыто, не таясь, посмотрела в сторону его стола, и не только стола вообще нет, она посмотрела именно и только. На Ганса касторба притом с легкой улыбкой, игравшей вокруг сжатых губ и узких пшебыслововых глаз, словно хотела сказать «Ну, что же ты? Пора? чего ты не уходишь?» Ведь когда говорят только «глаза», они обращаются на «ты», если даже губы еще ни разу не произнесли «вы». Происшествие это ошеломило Ганса Кастерпа и взволновало до глубины души. Он едва поверил своим глазам, растерянно взглянул сначала на ее лицо, затем на лоб, и, скользнув взглядом по волосам, уставился куда-то в стену. «Разве она знает, что он идет сегодня в два часа на прием?» Все говорило за то, что знает, и вместе с тем это представлялось настолько же невероятным как если бы она узнала, о чем он думал минуту назад. А думал он о том, не передать ли Гофрату через Иоахима, что ему стало лучше, и он считает осмотр излишним. Но от ее вопросительной улыбки преимущества такого плана тотчас померкли, и их заменила перспектива безнадежной скуки. Однако через мгновение свернутой салфетки Иоахима оказалась уже на столе, Он многозначительно поднял брови и кивнул, приглашая Ганса Касторпа встать, отвесил поклон соседям по столу и направился к двери, а Ганс Касторп, словно захмелев, но твердым и решительным шагом вышел за ним из столовой с таким ощущением, словно ее взгляд и улыбка все еще покоятся на нем. Они со вчерашнего утра не говорили о намеченном на сегодня визите. И теперь шли в молчаливом единодушии. Ивахим спешил, назначенное время уже прошло, а Гофрат Бернс требовал точности. Их путь вел по коридору, тянувшемуся на одном уровне с землей мимо конторы, а затем по опрятной, покрытой натертым до блеска линолеумом, лестнице вниз, в подвальный этаж. Ивахим постучал в дверь прямо напротив лестницы. а На ней висела фарфоровая табличка с надписью, возвещавшей о том, что здесь находится ординаторское. «Войдите!» — крикнул бернс особенно подчеркивая второй слог. Он стоял посреди комнаты в халате. В правой руке у него был стетоскоп, которым он постукивал себя по боку. «Быстрее, быстрее!» — сказал он и устремил выпученные глаза на циферплат стенных часов. «Поторопитесь немножко, господа! Мы существуем здесь не только для ваших высокородий!» За одним из двойных письменных столов сидел доктор Краковский, его бледность особенно подчеркивалась черной люстриновой блузой, локтями он опирался на доску стола. В одной руке держал перо, другую запустил в бороду, перед ним лежали бумаги, вероятно, истории болезней, и он смотрел на вошедших с тупым выражением лица, как бы подчеркивая этим, что присутствует здесь только в роли ассистента ну ну-ка, давайте ваш кондуит!» — ответствовал Гофрат на извинения Иоахима. Взял у него из рук температурный листок и принялся рассматривать его. А тем временем пациент, спеша обнажить верхнюю часть тела, торопливо снимал себе одежду и вешал ее на стоявшую по двери вешалку. На Ганса Касторпа никто не обращал внимания. Сначала он стоя созерцал происходившее... Потом уселся в старомодное кресло с обшитыми обохромой ручками, рядом с которым стоял столик и на нем графин с водой, а вдоль стены тянулись шкафы с толстыми книгами по медицине и папками с документами. Больше мебели не было, кроме обтянутой белой клеенкой кушетки с подвижным изголовьем и бумажной салфеткой, прикрывавшей подушку в изголовье. 37,7, 37,9, 37,8 обормотал Берн с листа и недельной записи, куда Иоахим аккуратно заносил результаты измерений, производившихся им пять раз в день. «Все еще жирок, любезный Цимпсон, едва ли вы? Можете утверждать, что после недавнего обследования стали крепче. Недавно это было четыре недели назад». «Инфекция еще сидит, инфекция сидит», — продолжал он а ну в один день с этим не покончишь мы же не волшебники ивахим кивнул и пожал голыми плечами хотя мог бы возразить что ведь он здесь наверху не со вчерашнего дня а как обстоит дело с покалыванием у правого хилуса где хрипы были особенно резкие а лучше а ну ка подойдите а мы вас осторожненько выслушаем и обследование началось Зажав подмышкой стетоскоп, расставив ноги и откинувшись назад, Гофрад Бернс начал выстукивать Иохима сверху от правого плеча, а он замахивал кистью правой руки и стучал мощным средним пальцем, как молотком, подпирая ее левой. а Затем стал стучать под лопаткой вдоль правого бока и ниже, а Иоахим, уже привыкший к подобным процедурам, поднял правую руку, чтобы врач мог постучать и под мышкой это уже было проделано с левой стороны, а покончив с этим, Бернс командовал кругом и обследовал грудную клетку. Он постучал у самой шеи под ключицей, а над груди и ниже, сначала справа, потом слева. А настучавшись, он перешел к выслушиванию, приложив ухо к одному концу стетоскопа, приставлял его к спине и груди Иоахима всюду, где перед тем выстукивал. Он требовал при этом, чтобы Иоахим то глубоко дышал, то кашлял. Это, видимо, очень утомляло больного, ибо он под конец едва переводил дух, и на глазах у него выступили слезы. А Берн бернс почти одними и теми же словами отрывисто докладывал обо всем, что слышал там, внутри его тела, своему ассистенту за письменным столом, причем Гансу Кастерпу невольно вспоминалась сцена у портного когда одетый по-модному господин снимает с другого господина мерку для костюма и в строго установленной последовательности прикладывает сантиметр то тут, то там к телу заказчика, измеряя объем груди, длину конечностей и диктует цифры объема своему помощнику, сутулившемуся над столом. — Короткая, укороченная, — диктовал Гуфрат Бернс, — визикулярная. Отметил он, и потом еще раз. Визикулярное. Это, видимо, было хорошо. Жесткое, он сделал гримасу. Очень жесткое, Хрипы. А доктор Краковский все это записывал совершенно так же, как помощник портнова. Ганс Касторб следил за всем происходящим с Иваихимом, склонив голову на бок, погруженный в задумчивое созерцание его торса, его ребер. У него, слава богу, Еще все ребра были целы. При каждом вздохе они резко выдавались над впадиной живота. Его золотисто-смуглого стройного юношеского торса с темными волосами на груди и на сильных руках. На кисти одной из них поблескивали золотые часы-браслет. «Плечи спортсмена», — думал Ганс Кастор. «Он всегда любил гимнастику, а по мне ее хоть совсем не будь». С этим связано и его влечение к военному делу. Всегда он стремился к тому, чтобы тело у него было крепкое, гораздо больше, чем я, или во всяком случае иначе. Я ведь в душе человек сугубо штатский и заботился о том, чтобы потеплее была вода в ванне, да как бы повкуснее поесть и выпить. А он старался быть мужчиной, добиваться чисто мужских успехов, И вот теперь его тело действительно, хотя и не совсем так, как он представлял себе, заняло главное место и приобрело решающее самостоятельное значение. И это сделало болезнь. Оно охвачено жаром, не желает освобождаться от инфекции и окрепнуть. Как бы страстно бедняга Иоахим не мечтал о том, чтобы стать солдатом внизу на равнине, вот он... Статин видом, как сказано в Писании, настоящий Аполлон Бельведерский, до последнего завитка волос. Но внутри у него сидит болезнь, и снаружи он весь горячий от болезни. Болезнь делает человека гораздо более телесным. В болезни человек становится только телом. Тут Ганс Касторп испугался, оторвал взгляд от обнаженного торса Иохима, и испытывающе взглянул ему в глаза, в его большие черные кроткие глаза, на которых от усиленного дыхания и кашля сейчас стояли слезы. Во время обследования эти глаза с печалью смотрели куда-то поверх Ганса Касторпа, в пустоту. Тем временем Гоффрат Берн закончил осмотр. «Что ж, Цимпсон, хорошо», — сказал он. «Все в порядке, насколько это возможно. В следующий раз, то есть через месяц». — Везде будет еще немного лучше. — Сколько же, господин Гофрат, вы полагаете, опять торопите? — Как вы будете муштровать своих солдат, если вы в жару? — Я сказал вам недавно, что полгодика можете, если хотите, считать с того дня, но не забывайте, это минимум. — В конце концов, здесь уж не так плохо. Отдайте нам хоть справедливость. — У нас не каторга и не э, сибирские рудники. Или вы считаете, что есть все же какое-то сходство? — Ладно, Симпсон, довольно. — Следующий. — Кто там еще желает? — крикнул он и посмотрел перед собой. Вместе с тем он простер руку, державшую стетоскоп, к доктору Краковскому. Тот поднялся и взял трубку, чтобы произвести дополнительно небольшой ассистентский осмотр Ивахима. Вскочил Иганс Касторп и, не сводя глаз с гофрата Бернса, который стоял задумавшись, расставив ноги и открыв рот, торопливо начал раздеваться. Он так спешил, снимая через голову пикейную рубашку с манжетами, что запутался в ней. И вот он наконец встал перед гофратом Бернсом, белокожий и худой блондин, тот же Ивахим Цимпсон, только в штатском варианте. Однако Гуфред Бернс не смотрел на него, все еще погруженные в свои мысли. Доктор Краковский уже уселся на место, а Ивайхим Цимса начал одеваться, когда Бернс, наконец-то, соблаговолил обратить внимание на того, кто теперь стоял перед ним. «Ах, так это вы!» — сказал он, схватил Ганса Кастроту за плечо своей ручищей, отодвинул от себя... И начал пристально разглядывать. Но не в лицо смотрел он, как делают обычно, когда смотрят на человека, на его тело. Бесцеремонно повертывал туда и сюда, как повертывают тело, изучал его спину. «Хм», — проговорил он, — «давайте-ка послушаем, как вы звучите». И тоже начал его выстукивать. Он выстукивал Ганса Кастропа в тех же точках, что и Цимпсона, и не раз возвращался к ним. Особенно долго выстукивал он какое-то место слева над ключицей и несколько ниже, видимо, сравнивая звук. «Слышите — Слышите? — спрашивал он каждый раз доктора Краковского. И доктор Краковский, сидевший в пяти шагах от него за письменным столом, каждый раз кивал, что да, мол, слышит Задумчиво уперся он подбородком в грудь, прижав к нему бороду так, что концы ее задрались. — Дышите глубже? — Кашлите! командовал Гофрат, снова завладевший стетоскопом. И Гансу кастурку пришлось основательно проработать легкими минут десять, пока Гофрат его выслушивал. Баренс не произносил ни слова, а только приставлял стетоскоп и притом не раз, то к одному месту, то к другому, именно к тем, которые он перед тем выслушивал. Потом сунул трубку под мышку, заложил руки за спину и уставился в пол между собою. «И Гансом Касторпом». «Да, Касторп», — сказал он, впервые назвав его просто по фамилии. «Дело обстоит здесь приблизительно так, то есть именно так, как я с самого начала и подозревал. Я взял вас на заметку, Касторп, теперь можно в этом признаться. И именно с той минуты, как удостоился незаслуженной чести познакомиться с вами» и я решил с почти полной уверенностью, что вы, по сути дела, уже наш, и со временем это сами поймете, как уже многие из тех, кто приезжали сюда для развлечения и поглядывали на все, задрав нос. А в один прекрасный день оказывалось, что им было бы весьма невредно, и не только невредно, прошу понять меня правильно, отбросить все эти замашки стороннего наблюдателя и задержаться здесь на несколько более долгий срок. Ганс Кастурб изменился в лице, а Ивахим, намеревавшийся пристегнуть помощи, остановился, словно оцепенев, прислушался. — У вас такой милый, симпатичный кузен! — продолжал Гофред, мотнув головой в сторону Ивахима и покачиваясь носка на, на каблук. Вот он, надеюсь, скоро сможет сказать, что был когда-то болен. Но если мы этого добьемся, это только покажет, что все-таки он был болен, ваш двоюродный брат. А это априори, как выразился философ, бросает некоторый свет и на вас, дорогой Кастор. Но ведь он приходится мне только сводным кузеном, господин Гофрат. Ладно, ладно, не станете же вы отрекаться от своего родственника. Сводный или не сводный, это все же кровные родства. — С какой стороны? — С материнской, господин Гофрат, он сын сводный. — А ваша матушка находится в добром здравии? — Нет, она умерла. Она скончалась, когда я был еще маленьким. — О, и от какой же причины? — От закупорки сосудов, господин Гофрат. От закупорки? — Ну, это дело давнее. — А ваш отец? — Он умер от воспаления легких, — ответил Ганс касторб И мой дед тоже, добавил он. Да, и дед тоже? Ну, это относительно ваших предков. Что же касается вас самих, то у вас всегда было предрасположение к малокровию, так ведь? Однако от физической и умственной работы вы устаете не скоро. Ах, все-таки скоро, да? И начинается сердцебиение, а началось только недавно? Хорошо. И к тому же наблюдается склонность к катарам дыхательных путей. «Знаете ли вы, что и раньше были больны?» «Я?» «Да, я имею в виду лично вас. Вы слышите разницу?» И Гофрат постучал слева в верхней части груди, затем пониже. «Там звук глуше, чем тут», — сказал Ганс Кастор. «Отлично, вам следовало бы стать врачом». «Значит, там глухой звук, а его дают пораженные раньше места, где уже произошло обызвествление». Они, так сказать, зарубцевались. Вы уже давно больны, Кастор, но никого не будем винить за то, что вы этого не знали. Диагностировать первую стадию очень трудно, во всяком случае, коллегам, практикующим на наравнение. Я вовсе не хочу сказать, что у нас какой-то особенный тонкий слух, хотя специализированный опыт все же кое-что значит. «Но слышать яснее нам помогает воздух, понимаете? Здешний, легкий, сухой воздух». «Ну, конечно, понятно», — отозвался Ганс Кастру. «Ладно, кастер а теперь слушайте, мои мальчики. Я скажу вам золотые слова, если бы речь шла только об этом, понимаете? О глухих тонах и рубцах в вашей эоловой полости и о чужеродных известковых отложениях в ней». Да я преспокойно отправил бы вас обратно к вашим ларам и пенатам. И ни на вот столечко на ваш счет не тревожился. Понимаете вы меня? Но, учитывая положение дел сейчас и возможные осложнения, и раз уж вы попали сюда, к нам, то не стоит вам уезжать домой, Ганс Кастур. Вам все равно пришлось бы очень скоро вернуться. У Ганса Кастур кровь снова прилила к сердцу. И оно бурно заколотилось, а Иоахим стоял на том же месте, держась за для помощи на спине, опустив глаза. «Кроме глухих хрипов», — продолжал Гофрат, у «вас там наверху слева есть шумы, уже почти шумы, и они бесспорно вызываются тем, что поражен новый участок. Я пока еще не хочу говорить об очаге размягчения, но экссудативный очажок...» с увлаженными хрипами есть. Если вы, милейший, у себя внизу будете жить, как жили до сих пор, то все ваше легкое живо полетит к черту». Ганс Кастер стоял неподвижно, губы у него подергивались, и было видно совершенно отчетливо, как его сердце пульсирует между ребрами. Он посмотрел на Ивахима, но не смог поймать его взгляд, и снова стал смотреть на Гофрата. На его лицо синеватым румянцем, синими глазами на выкте и неровно подстриженными усиками. «Объективное подтверждение нам дает и ваш температуры, продолжал Гофрат. 37,6 в 10 часов утра. Это примерно соответствует акустическим данным». «А я думал, жар у меня от Катары», — сказал Ганс Кастер. «А Катар? Он чего перебил его Гофрат. Я кое-что расскажу вам, Кастер, а вы послушайте. Измеренно в мозгу, чтобы понять, у вас, по-моему, хватит. Здешний воздух весьма благоприятствует излечению болезни, так вы полагаете, верно? И это правильно. Но он также благоприятствует развитию болезни, понимаете? Способствует ее обнаружению, вызывает революцию в организме, выводит болезнь из скрытого состояния, и она дает вспышку. Такой вспышкой не прогневайтесь, И является ваш знаменитый Катар. Не знаю, лихорадило ли вас, когда вы жили еще внизу, на равнине, но здесь вас начало лихорадить с первого же дня, и причина вовсе не Катар, смею вас заверить». «Да», — сказал Ганс Кастер. — «должно быть, вы правы». «Вы, наверное, сразу точно опьянели», — продолжал Гофрат. «Это результат растворения ядов, порожденных бактериями». Они, понимаете ли, действуют токсически на центральную нервную систему, и щеки от этого начинают гореть. Придется вас прежде всего уложить в постели, Карсторп, и посмотреть. Может быть, недели, две-три постельного режима, и отрезвят вас. А там видно будет. Сделаем хорошенький внутренний снимок, вам будет призабавно заглянуть в себя. Но хочу вас сразу же предупредить. Такие случаи, как ваш не излечиваются за один-два дня. О рекламных успехах и чудесах исцеления здесь говорить не приходится. а Мне сразу показалось, что вы будете более способным пациентом, в смысле умения болеть, чем этот ваш бригадный генерал, который так и рвется отсюда, как только у него на две-три десятых меньше. Точно команда лежать смирно, чем-нибудь хуже, чем стоять смирно». Покой и первая обязанность гражданина от нетерпения — один вред. Так вот, не заставляйте разочаровываться у вас. Не подводите меня с моим знанием людей. Очень прошу. А теперь марш ваше стоило. На этом гофред Бернс и закончил разговор, и тут же сел за стол, ибо как человек, занятый по горло, хотел воспользоваться перерывом между двумя обследованиями и кое-что записать. Доктор Краковский же наоборот встал, шагнул Гансу к Кастерпу, положил руку на плечо молодого человека и, широко улыбаясь, так что в чещебе бороды открылись желтые зубы, сердечно стал трясти ему руку.